Глава 21. У тишины есть одно занятное свойство. Она никогда не бывает абсолютной. Даже в самых спокойных закоулках этого мира что-то происходит всегда, а уж в городе полностью избавиться от звуков и вовсе едва ли возможно: трамваи, машины, запряженные лошадьми телеги, топот ботинок по мостовой, болтовня, собачий лай, птицы в конце концов. Уж их-то слышно, даже когда вся прочая живность затихает. Тишина не бывает абсолютной, но если к ней хотя бы приблизиться, можно внезапно для самого себя выяснить, что вместо желанного покоя отсутствие всякого шума несет тревогу и беспокойство. Даже за сотни лет жизни я так до конца и не разобрался, как именно это работает и что именно настораживает больше всего. То ли сама противоестественность звукового вакуума, то ли то, что начинаешь слышать свое дыхание и стук сердца в груди, то ли собственные мысли вдруг становятся слишком громкими. А может, дело в самой обычной привычке. Слишком уж часто тишина, особенно наступившая в неподходящем для нее месте и времени, таит угрозу, или томительное ожидание, или тоску, а порой и все разом. И тогда время замирает, Мгновения наливаются свинцовой тяжестью и почти не двигаются, зато начинают давить. Слепо, безжизненно и беспощадно. Тишину в комнатушке собора я бы не назвал абсолютной. Слух вполне вылавливал и негромкие разговоры внизу, и шум с улицы. Но для Матвея Сидорова даже минута молчания явно оказалась томительной и по меньшей мере неприятной. Три пары глаз буравили беднягу насквозь, и даже просто сидеть на стуле ему становилось все неуютнее и неуютнее. Имперское правосудие качалось где-то сверху домокловым мечом, грозя вот-вот обрушиться на голову, а в тумане будущего уже проступали зловещие очертания деревянной конструкции с петлей. И спасти от нее могло только чистосердечное признание: Да, чего там рассказывать, ваше благородие! Сидоров протяжно вздохнул. Не и так уже все знаете». «Все да не все», — я сложил руки на груди. «Так что давай с самого начала. Давно его светлость знаешь, и откуда?» «Недавно, ваше благородие, года с три будет. Говорят, князь всегда село наше любил, частенько заезжал, особенно по молодости. Охота в наших краях особая. Тут у вас в столице по лесам такого зверя отродясь не водилось». Помнится, в 96 шестом дед Василий медведя рогатиной заколол. «Вот такая морда!» — Сидоров показал руками чуть ли не метр. «Зубище с палец!» Тогда из самой Москвы чучельника выписывали, чтобы «давай-ка к делу, любезный!» — буркнул Геловани. «Мы тебя про князя спрашиваем, а ты тут про охоту начал». «Так у нас с Александром Владимировичем через эту самую охоту знакомство и вышло, ваше благородие». Сидоров развел руками. «Князь летом в шестом году в Смоленском проездом был. Изволил с ружьком прогуляться. Затребовал, чтобы проводников дали из местных кого. Ну, тут-то меня и позвали. Я ж все леса в округе знаю. И стрелять обучен. Из трех линейки в карту хоть сотни шагов промаху не дам». «Зоркий глаз, значит?» усмехнулся я. «Да уж, как сейчас помню. Тебя, Меншиков, поэтому заприметил?» Не могу знать, ваше благородие. Нас с ним человек пять ходило, не считая тех, кто с князем из Петербурга приехал. Все от Бога стрелки, все следы читать умеют, а у кого-то еще и язык подвешен, что надо. Однако уж вышло так, что Александр Владимирович меня заприметил, Сидоров пожал плечами. Бывало, даже поначалу вдвоем ходили, и в засаду всегда брал, пока остальные по лесу с собаками дичь гоняли. Всех рублем не обидел, а мне, пожалуй, и по более других выходило завсегда. Разговаривали, помню, про матушку покойную все спрашивал. А отчего так, какой ему до нее интерес? Одному богу известно. Мы с Геловани молча переглянулись. Точно известно все было действительно одному богу и, может быть, его светлости князю, который наверняка помнил, где и с кем пошаливал в молодые годы. Зато догадки уж точно возникли бы у любого, кто увидел Сидорова с Меньшиковым рядом. Впрочем, сильные миры сего всегда умели затыкать чрезмерно болтливые рты. Да и вряд ли кто-то из местных или даже гостей из столицы посмел бы говорить о подобном вслух. Однако за глаза и на безопасном удалении от карающей властительной длани. Даже удивительно, что сам Сидоров, похоже, так ни о чем и не догадался или мастерски скрывал, в том числе и от самого Меньшикова. И оба старательно делали вид, что светлейший князь просто приблизил к себе человека из народа, а вовсе не участвовал в судьбе собственного незаконно рожденного сына. Впрочем, вряд ли стариком двигали одни лишь отцовские чувства, если таковые вообще имелись. Человек такого положения, да еще и способный стать частью заговора с массовыми убийствами, Наверняка во всем руководствуется одним лишь голым расчетом. И даже появившийся на свет в законном браке наследник для Меншикова скорее стал бы средством для продолжения рода, достижения долгоиграющих целей и удовлетворения собственных амбиций. А нагуленная сельской девкой байстрюк, пусть даже с талантом, и вовсе самый обычный актив. Инструмент, который можно и даже нужно использовать в собственных целях. А когда придет время, Просто сбросить с доски разменной фигурой. И не ферзем или ценной ладьей, а конем, педальным. Хорошо, если не пешкой. Но об этом Сидоров, конечно же, не догадывался. Поэтому и подписался делать для Меньшикова самую опасную и грязную работу. То ли из благодарности, то ли в надежде на признание. А может и просто за деньги. Даже крохи со стола светлейшего князя для отставного солдата из села Смоленского наверняка были целым состоянием. «А дальше чего было?» — негромко спросил Геловани. «Князь тебя с собой в Петербург забрал?» «Никак нет, ваше благородие», — отозвался Сидоров, и тут же поправился. Не сразу, то есть. У их светлости усадьба под Бийском, и угодья при ней, вот туда меня и определили. И работа при княжем имении тоже нашлась. «Это какая такая работа?» я поднялся сделал пару шагов и оперся спиной на прохладный камень стены сторожем и такое случалось кивнул сидоров починить чего там воды из колодца натаскать а как александр владимирович приезжал непременно охоту ему устраивал а сам в лесах тамошних был вроде егеря. зверье постреливал бывало ежели кто из господ дичи на ужин изволил Людей, небось, тоже постреливал, гелование недобро ухмыльнулся, ежели кто из господ изволил. Сидоров сердито зыркнул глазами, но промолчал. Ссориться с грозным соскарем в его планы явно не входило. Впрочем, желание болтать тоже определенно поубавилось. Продолжили мы только минуты через две, не меньше, когда тишина снова начала нещадно давить. «А недавно вот в Петербург вызвал», — наконец заговорил Сидоров. Письмо отправил. Велел ребят толковых собрать и первым же поездом сюда. А как приехали, сказал «Такое у меня для тебя дело, Матюша, что только исполни, до самой смерти ни в чем горе знать не будешь». А ты и не догадывался, чего велят? не подался вперед, облокотился на стол и принялся сверлить и без того перепуганного Сидорова своим фирменным взглядом. «Или за деньги, выходит, любую пакость сделаешь». На этот раз молчание длилось еще дольше. Похоже, теперь мы подобрались вплотную к незримой черте, которая отделяла сравнительно безобидную беседу от той, вести которую становилось небезопасно. Одно дело рассказать о знакомстве с титулованным аристократом, и совсем другое прямо заявить, что он нанял тебя убить человека. Как и любой сравнительно вменяемый человек, Сидоров боялся и геловани, и уж тем более казни через повешение. Но и меньшего похоже, боялся немногим меньше. И, подозреваю, не зря. «Не хочешь говорить, так мы и так знаем, Матвей Иванович, что его светлость велел». Я легонько оттолкнулся локтями от стены и неторопливо зашагал по комнате. «А велел он тебе стащить винтовку, подбросить в шкаф одну гадость, а потом застрелить Капилана. «Божьего человека, между прочим!» Сидоров прижал подбородок к груди и обхватил сам себя за плечи, будто ему вдруг стало холодно. Но промолчал, в смысле, не рассыпаться в признаниях, не возражать не стал и, похоже, даже не собирался. «Только не просто же ты так, грех такой на душу взять решил. Ведь так, Матвей Иванович», — продолжил я, «не за награду и даже не из большой любви к его светлости Александру Владимировичу». От того, что выбора у тебя особого-то и не было. Я остановился и, развернувшись на пятках, навис над съежившимся Сидоровым. Такой уж человек, князь. Просит ласково, а попробуй откажи. Боишься? Да как же тут не бояться, ваше благородие? Ежели что не так, он и меня со свету живет, и просковью мою. Ага, значит, просковья. Точно не жена, вряд ли невеста, однако и не чужая. Картинка в голове пополнилась недостающей деталью. Сидоров, конечно, не блистал ни умом, ни запредельной порядочностью, но дураком или трусом определенно не был. И когда Меньшиков потребовал заняться по-настоящему рискованным делом, вполне мог бы отказаться, даже рискуя впасть в немилость. Человека, который побывал на войне, вообще не так уж легко запугать. Конечно, если не знать его слабого места. «Как же тебя так угораздило, служивый?» Вздохнул я, снова усаживаясь на табуретку. «Попал как кур вощип. Тебе отсюда два пути. Или в петлю идти, или в суд свидетелем». «Тогда лучше в петлю», — глухо проговорил Сидоров. «Все равно пропадать». «А вот тут ты, Матвей Иванович, не прав», — улыбнулся я. «Князь, конечно, силен, но и на него управа найдется».